Таиланд Про матерь вот Знакомство с Бангкоком лучше начинать с воды. Не приходится тратить время на бесконечные транспортные заторы, меньше донимают уличный смог и вязкая влажная духота. А главное, с реки и с каналов повседневный быт и труд горожан выглядят гораздо более обнаженными. Перед тобой раскрывается как бы жизнь в разрезе. Столица Таиланда выросла в устье реки Чао-Прая, впадающей в Сиамский залив. Шестимиллионный город раскинулся на плоской равнине, поднятой над уровнем моря всего на один метр. От реки, как капилляры, расходятся многочисленные каналы, клонги, на берегах которых ютится городская беднота. Взял билет на рейсовый пассажирский катер, отходящий в 6:00 утра. Город на нижней Неве выглядит унылым и не живописным. Серое небо, фабричные трубы, лесопилки, заводы, где покачиваются на волнах огромные тиковые брёвна. Навесы гончарных мастерских. А вот верфи, где строят моторные лодки, унаследовавшие стремительные линии королевских челнов, Такие моторки с навесами выполняют в Бангкоке роль речных такси. Многим труженикам, как видно, приходится уходить из дома ещё до рассвета и завтракать на месте работы. И за полчаса до начала трудового дня ко всем этим лесопилкам, погаузам, гончарным, мастерским гробовщиков, которые сооружают из тикового дерева саркофаги для богатых покойников, Ко всем этим прибрежным предприятиям устремляются на челноках продавцы лапши. Чаще всего это пожилые женщины. Они грибут стоя, лицом по движению, отталкивая веслом от себя, как это принято у азиатских народов. На каждом челне жаровня, бутылки с приправами, консервные банки, полные шинкованных овощей. Проплыв некоторое время вдоль берега Чао-Праи, Катер сворачивает в один из клонгов. Там уж поистине видишь жизнь в разрезе. Берег сплошь уставлен крытыми джонками. Более старые из них живописны, потому что их изогнутые крыши сделаны из плетёной бамбуковой дранки, а не из шифера или рубероида. Своеобразно выглядят цветочные горшки с отверстиями в дне, так что корни свисают наружу. Воздух над каналом настолько сырой, что этим обнажённым корням хватает влаги. Старуха моет после завтрака посуду, тут же девушка стоит по грудь в воде и, не снимая при этом платье, прямо в канале моет голову. Возле монастыря занимаются стиркой бродголовые монахи. Без своих традиционных одеяний они выглядят похожими на солдат-новобранцев. Канал становится всё уже. Берега низкие, болотистые, среди мангровых зарослей торчат перистые листья кокосовых пальм. Жилищами тут служат уже не лодки, а сваенные хижины, стоящие над водой. Домохозяйки в челнах объезжают прибрежные лавочки на своих, покупая где связку чеснока, где горку вяленого стручкового перца, где обвязанный тесёмкой арбуз, где живых кур Жизнь в этих свайных домиках вся как на ладони. Видно, как готовят пищу, как ковшом черпают из высокой корчаги воду для чая. Такие керамические корчаги, на которых изображен повелитель вод, дракон, есть в каждом жилище. В них хранят питьевую воду, собранную во время дождей. Ну а для всех прочих нужд идет вода из клонга. «А мы считаем, что наступил конец света, если на пару часов отключат горячую воду», — говорит потрясенная увиденным европейская туристка. «Всюду полно детворы. В таких свайных домиках на берегах клонгов живет, растит потомство, старится и умирает неимущий тайландский люд — лодочники, паденщики, мелкие торговцы». Поднаторевшие в рекламном деле туристские фирмы окрестили Бангкок азиатской Венецией. Но сравнение это, пожалуй, правомерно лишь в одном единственном смысле. Как и Венеции, Бангкоку в последнее время всё больше грозит оседание почвы. Трудно сказать, что послужило для этого главной причиной: то ли бурное строительство многоэтажных отелей, то ли истощение грунтовых вод. Из-за прокладки все новых артезианских скважин. Так или иначе, почва в Бангкоке оседает, кое-где до 10 сантиметров в год. Реку Чао-Прая тайландцы почтительно называют Проматерь Вод. Это действительно река-кормилица. Ее нижнее течение, и особенно дельта, житница Таиланда. Здесь, на одной пятой территории страны, проживает почти половина населения. Скажу, кстати, что по площади 514 тысяч квадратных километров и по населению 60 миллионов человек Таиланд можно сравнить с таким крупным европейским государством, как Франция. И именно благодаря высоким и стабильным урожаям в низовьях Чао-Праи Таиланд является крупнейшим в мире экспортером риса. Сразу же за Бангкоком от горизонта до горизонта простирается гладкой, как стол, равнина. Кое-где в селении ходит мольба: рисовую с соломой грузят на лодки и по клонгам отвозят вниз по реке на бумажные фабрики. Искусственного орошения тут не требуется, ибо осадки выпадают много, а муссонные ливни приносят ты как раз тогда, когда они больше всего и нужны рисовым полям. Твои воды текут стремительно и необратимо, «Как дни нашей жизни» поется в народной песне о реке Чао-Прае. Но та самая праматерь вот, благодаря которой Таиланд стал крупнейшим в мире экспортером риса, служит для Бангкока источником ежегодных стихийных бедствий. Разливаясь во время муссонных ливней, река сносит сотни прибрежных жилищ городской бедноты. Эти периодические наводнения – Поистине стали бичом Бангкок. Был план возвести вдоль реки защитные дамбы, но как быть с сотнями клонов, которые ветвятся от главного русла? Власти Бангкока изучают опыт Вены, где проблема наводнений была успешно решена строительством обводного канала. В нужных случаях он принимает в себя паводок его до Дуная. Разработан проект строительства подобного канала, который должен обогнуть Бангкок с запада и избавить его от наводнений. А пока проматерь его течёт меньше, чем на метр ниже уровня столицы, и даже этот разрыв сокращается. Гвардейцы в русских мундирах. Белый туристический теплоход Восточная принцесса поднимается вверх по реке до места, где находилась древняя столица Таиланда Аюттхая. В своё время она была культурным и торговым центром Юго-Восточной Азии. Но в 1767 году Аюттию захватили бирманцы. Город был сожжён. Погибли по существу все памятники средневекового искусства и архитектуры. После этого столица была перенесена в Бангкок. обо всём этом можно узнать из туристического буклета ещё по дороге. Само же посещение разрушенной столицы, увы, мало что дает. Место, куда привозят экскурсантов, напоминает пожарище. Городские стены, дворцы и храмы были построены здесь из кирпича. Покрывавшая их штукатурка давно разрушилась от времени ему сонных ливней. Не только кирпичи, но и остатки скреплявшего их раствора выглядят почерневшими, словно паленными огнем, или пепельно-серыми кирпичами. как буйволы, пасущиеся на соседних рисовых полях. Среди развалин буйствует тропическая зелень. И все же поездка по реке Чао-Прая поучительна. Она дает представление об особенностях тайландского зодчества. Как-никак в стране насчитывается 25 тысяч буддийских храмов. Наиболее характерной чертой тайландской национальной архитектуры – Хочется назвать её изысканную утончённость. Ей, на мой взгляд, присуще нечто диаметрально противоположное монументальности. Часто говорят, что тайландская танцовщица напоминает ожившую пагоду. Такое сравнение очень точно. От головного убора в виде башенки до невероятно длинных ногтей, для которых на пальцы надеваются серебряные изгибающиеся наружу чехльчики, А коли так можно использовать ту же метафору как бы зеркально. Сказать, что в национальной архитектуре видится изысканная утончённость тайландской танцовщицы. Шатровые крыши со вздёрнутыми вверх концами, присущие зодчеству многих азиатских народов. Но в тайландской архитектуре крыши особенно круты. Пагоды, особенно на строверхе, а гребни крыш увенчаны коньками. которые изогнуты словно ногти на руках тайландских танцовщиц. Всё это придаёт зданиям некую устремлённость ввысь, которую я бы назвал буддийской готикой. Круто сходящие сверху линии острого конуса господствуют и во многих постройках королевского дворца, они в частности характерны для палаты нефритового Будды. В архитектурном отношении это буддийский монастырь только без жилищ для монахов, поскольку его назначение быть личной молельной короля. Нефритовый Будда восседает как бы на небесной колеснице, которую увенчивает собой золотую башеньку. Сам король облачает нефритового Будду в одежды, соответствующие данному времени года. Это высоко ценимая тайландскими буддистами статуя, была когда-то спрятана от завоевателей и обнаружена лишь много лет спустя. Одна из построек королевского дворца в Бангкоке резко выделяется среди других. Под типично тайландской крышей со строверхими башенками, с удивлением видишь помпезный фасад, щедро декорированный всеми элементами европейской архитектуры конца XIX века. Это, несомненно, симптом влияния внешнего мира. Впрочем, любая торжественная церемония перед Королевским дворцом в Бангкоке позволяет заметить и вещи куда более поразительной. Во-первых, Королевская гвардия в Таиланде до ныне носит форму русских лейб-гусар. Во-вторых, разве не знаменательно, что автором Таиландского государственного гимна В стал в конце прошлого века русский капельмейстер и композитор Пётр Шуловский. Таиланд, который до 1939 года назывался Сиам, был по существу единственным государством в Южной и Юго-восточной Азии, которому удалось избежать колониального порабощения. Он отстаивал свою независимость вопреки натиску европейских колониальных держав, сначала Испании, Португалии, Голландии, затем Англии и Франции. В 1880-х годах английские и французские войска вышли к сиамским границам на всём их протяжении. На севере и западе лежала захваченная англичанами Бирма, на востоке захваченный французами Индокитай. Лондон и Париж уже договорились разделить Сиам на две паритечаопрай. В конце XIX века сиамский король Рама V Чулалонг Корн попытался заручиться поддержкой России. Он видел в ней единственную великую державу, не имеющую своих корыстных интересов в Юго-Восточной Азии и способную стать противовесом англо-французскому давлению. В 1897 году Рама V побывал с официальным визитом в Петербурге, а затем подписал с Россией договор о дружбе и торговле, послал туда своего младшего сына учиться военному делу. В 1911 году после кончины Рамы V для участия в коронации Рамы VI в Бангкок на крейсере Аврора, том самом, что удостоен вечной стоянки на Неве. В качестве представителя Российского императорского дома прибыл великий князь Бодис. Его встречал брат наследника принц Чакрабон, безукоризненно владевший русским языком. А его супруга, которая приветствовала гостей из Петербурга в сиамском национальном костюме, тем более не нуждалась в переводчике. Это была Екатерина Ивановна Десницкая, та самая киевская гимназистка, которую под именем Маруси Весницкой описал Константин Паустовский в повести Далёкие годы. Девочка, с которой будущий писатель катался на катке, вышла замуж за сиамского принца и уехала с ним в Бангкок. Екатерина Весницкая действительно выпала удивительная судьба. Рано потеряв родителей, она перебралась из Киева в Петербург и поступила на курсы, сестёрмилась Серде. Там её и повстречал сиамский принц Чакрабон. После обучения в Парижском корпусе он служил в гвардейском гусарском полку. Принц полюбил девушку. Но их знакомство совпало с началом Русско-японской войны. Может быть, для того, чтобы проверить чувства друг друга. Восемнадцатилетняя Катя добровольно уехала в Маньчжурию, перевязывала раненых в полевом лазарете. Лишь после окончания войны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 На берегу Сиамского залива. Автобус мчится по прямой, как стрела автострады, мимо рисовых жнивья, мимо молодых масличных пальм, рядами растущих на межах, мимо сверкающих, словно занесённых снегом полей. Это под солнцем выпаривают соль. Какие-нибудь полтора часа езды от Бангкока, и между золотистыми дюнами вспыхивает полированным нефритом безбрежная водная гладь. Курорт Поттая вырос из захолустного рыбацкого посёлка на берегу Сиамского залива. В годы войны во Вьетнаме Поттая служила местом отдыха американских вояк. Но сейчас туристический бизнес достиг тут небывалого размаха. В Поттае ежегодно бывает до полумиллиона иностранных гостей. Гостиница Nepa Lodge, куда меня поместила авиакомпания, копирует приморские отели на Гавайских островах. Дверь номера выходит во внутренний двор с бассейном. Двухэтажное здание отеля с трёх сторон окаймляет его буквой П. Вокруг бассейна выстроились кокосовые пальмы. На каждой табличка с надписью: "Просьба не ставить шезлонг в радиусе 1 м от ствола, при сильном порыве ветра может упасть орех". Вряд ли эти орехи действительно на кого-нибудь падали, но экзотика приятно щекочет нервы. Рядом с табличкой кнопка с надписью "сервис". Стоит её нажать, как словно из-под земли появляется официант с подносом. Хозяева отеля изрядно постарались, чтобы люди, оказавшиеся на берегу Сиамского залива, не пожалели один гаг потраченных на дорогу. Даже стакан кока-колы приносит экзотически упрятанным в ствол бамбука, наполненного толченым льдом. Что уж говорить о таком фирменном блюде, как свежие, так что выловленные в заливе креветки. Их подают в выдолбленной половине ананаса, который выстилают изнутри листьями салата, а потом заполняют смесью очищенных креветок с ананасовыми кубиками. Сразу же за террасой виден песок пляжа, на который накатываются морские волны. В заливе, что меня несколько удивило, почти никто не купается. То ли опасаются прибоя, то ли подводных течений. Зато на пляже много развлечений спортивного характера. Можно покататься на водных лыжах, на доске с парусом, а можно и полетать над заливом. Надевают спасательный пояс, пристёгивают стропы уже раскрытого, жёстко как кринолин парашюта, и быстроходный катер поднимает человека в воздух словно бумажных змей. Натягивая стропы то одной, то другой рукой, можно выписывать в воздухе зигзаги, напоминающие лыжный слалом. Поставив свой шезлонг в тени и исподволь наблюдая за постояльцами. Прежде всего хочется отметить, что состав туристов, колесящих ныне по свету, коренным образом изменился. Когда-то в этом потоке доминировали немногочисленные, но богатые англичане, Те, кто мог себе позволить уезжать на Рождество из лондонской слякоти куда-нибудь за три девять земель, например, играть в гольф на взгодьях Цейлона. Сейчас этот английский джентльмен, который на всех широтах следует своим неизменным привычкам и обязательно переодевается к обеду, становится редким исключением в общей массе. В пот-тай эту категорию представляла собой, пожалуй, разве что почтенная пара, которая в пять часов вечера с безмолвной торжественностью вкушала на столике у бассейна чай с молоком и сухими галетами. В 50-х-60-х годах в потоке туристов, несомненно, главенствовали американцы, а точнее сказать пожилые американки, очень шумные и эксцентричные. А вот сейчас их все больше оттесняет на задний план новая волна – японцы и немцы. Японцы, как у себя дома, путешествуют всегда оптом и никогда в розницу. В ресторанах они сидят за одним большим столом, заказывают одно и то же и даже в бассейне плавают как утиный выводок. Среди германских туристов в Таиланде заметно преобладают деловые люди в расцвете сил. Достигнув финансового успеха в 40-45 лет, они ищут сильных ощущений, восточной экзотики. зрелищный, гастрономический и особенно связанный с вечерними развлечениями. Туристическим фирмам в этом отношении очень помог нашумевший на западе эротический фильм Эммануэль, действие которого происходит именно в Бангкоке. Бангкокское бюро путешествий умудрилось сделать туристической достопримечательностью даже дорогу смерти, при строительстве которой в годы Второй мировой войны Погибло около 18 тысяч военнопленных. При этом они воспользовались популярным на Западе фильмом «Мост через реку Квай». Японские оккупанты вознамерились тогда проложить стальную магистраль, которая соединила бы железнодорожные сети Бирмы и Таиланда. Дорогу строили военнопленные. Примерно 30 тысяч англичан, 13 тысяч австралийцев, 18 тысяч голландцев и 700 граждан. американцев. Строители двигались навстречу друг другу и в 1943 году соединились. Английские самолёты бомбили стройку, ятых бомб часто гибли пленны. Туристам показывают мост через реку Квай, кладбище возле него. А потом на челне с мотором проводят по реке пещерный буддийский храм. Пусть одних волнуют ночные клубы, других Воспоминания о минувшей войне. Туристские фирмы готовы откликнуться на любые пожелания и в каждом случае на них заработать. Снова окидываю взором отель. Под карнизами крыши, опоясывающей двор, висят клетки с попугаями. К натянутой поперек двора проволоки на ремешке пристегнута обезьяна. Время от времени она взбиралась на пальмы и прыгала вниз, раскачиваясь, как на лиане. Какой-то дородный немец попросил жену сфотографировать его рядом с обезьяной. Но когда он подошёл поближе, та ловко и извернувшись, стёрнула с туриста очки и взбралась на верхушку пальм. Немец стучал, по стволу делал всякие знаки, но обезьяна преспокойно лизала очки и вела себя совершенно в соответствии с басне Крылова. После пяти вечера, когда пришло время пить чай и есть мороженое, Во дворике перед бассейном появился слоненок. Его поводырь отнюдь не попрошайничал, не протягивал ладонь за монетками. Он просто продавал бананы тем, кому хотелось покормить слона. И два ведра бананов были проданы мгновенно. В Поттае находится известный автодром. При осмотре его узнал, что в гонке автомобилей ветеранов участвовала принцесса Нариса Чакрабон. внучка Екатерины Десницкой. Она вела машину Ромулус, которая была когда-то куплена её отцом, и в 1936 году выиграла приз в Англии. Тогда на европейских автогонках впервые прозвучал тайландский гимн. Как уже было выше сказано, написанный русским композитором и композитором Петром Шуровским.